Глава 14 Он сидел не шевелясь. Все дело было в контроле, в умении управлять собой и окружающим пространством. Голод стал просто новым фактором, который следовало научиться подчинять своей воле. Эндрю почти сразу почувствовал, когда с ним что-то произошло. И наблюдал за всеми изменениями с огромным интересом. Нормальной реакцией на подобное, конечно, стал бы ужас Но он никогда не был нормальным и даже ребенком проявлял наклонности, которые другие дети не только не разделяли, но и считали омерзительными. После нескольких инцидентов родители отправили сына к специалистам. Однако те не сумели исправить его поведение, по крайней мере не таким образом, как надеялись. Лишь научили притворяться, чтобы вписаться в общество. Хищник по натуре, он гордился тем, насколько успешно вливался в любой коллектив завоевывая популярность на работе, заводя успешную личную жизнь. Девушки считали Эндрю неотразимым. Он давно понял, что не может поддерживать длительные отношения, так как маска рано или поздно соскальзывала, но наслаждался и краткими встречами, особенно когда начал участвовать в игре по подсчету побед. Для замечательного лжеца секс служил великолепным способом оценивать количество баллов по шкале успешности. Конечно, теперь с новыми изменениями правила стали совершенно иными. Эндрю позвонил на работу и сообщил, что берет пару отгулов по семейным обстоятельствам. Хотя на самом деле не был дома много лет, лишь время от времени связывался с матерью по ее просьбе. Отец же, похоже, являлся единственным человеком в мире, который не купился на уловки сына. Нынешняя ситуация оказалась безусловно интересной, особенно с точки зрения возросшей выносливости. Он чувствовал, что стал сильнее и быстрее, хотя и раньше не жаловался на физическую форму. А еще обострились все ощущения. Эндрю заметил это вчера ночью, когда сидел в своей спальне. Он услышал, как пара, жившая через две комнаты по соседству, вошла, начала ссориться, затем мириться с бурным сексом, после чего опять ссорится. Все это тихо, но отчетливо. Женщина в квартире напротив решила попробовать новые духи, которые украла с работы. Каждый оттенок запаха чувствовался великолепно. Когда Эндрюс концентрировался, то, кажется, учуял даже возбуждение воровки. А также уловил железный аромат крови, когда кот этажом выше оцарапал своего идиота-хозяина. Последовавшие вопли свидетельствовали об истинности ощущений. Подозрения превратились в уверенность, Не то чтобы пришлось особенно напрягать мозги, делая вывод, ведь отросшие клыки служили довольно прозрачным намеком. Теперь Эндрю планировал дождаться, когда наступит ночь, и уже потом предпринять решительные действия. Однако сейчас, кажется, следовало пересмотреть программу охоты. Он почувствовал приближение мужчины сразу же, как тот вышел из лифта. Большинство животных обладало способностью ощущать присутствие хищника еще до его появления. Иначе... Они уже давно бы вымерли естественным путем. У человеческих существ уже все инстинкты практически исчезли, позволяя жить с ошибочной верой в то, что чудовищнее осталось. Эндрю точно знал. Это не так. Он уже убил трех жертв. Это произошло в течение нескольких лет. Осторожность и методичность помогали избежать поимки. Каждая из смертей оказалась по-своему информативной. Те, кто забирал жизни других, отличались от всех остальных, что проявлялось в манере держаться. Осознание способности нести гибель меняло навсегда. Они с Ангусом из бухгалтерии, например, почти не разговаривали, но ощущали тьму друг в друге. Эндрю давно предполагал, что такие, как он, встречаются гораздо чаще, чем считают люди. Если знать, что делать, то легко выдать смерть за несчастный случай. А если знать, куда смотреть, то можно увидеть целый пласт общества, на который никто не обращает внимания. Эндрю был убийцей, и за дверью сейчас стоял такой же, как он. «Кто там?» Ему доставило удовольствие замешательство незваного гостя, который еще только собирался постучать. «Можно поговорить с мистером Кэмпбеллом?» – спросил мужчина почти без акцента, хотя в интонациях проскальзывали легкие нотки, присущие гражданам Израиля. «Это я». «Эндрю Кэмпбелл?» «Да, все верно». Он выпрямился и застегнул молнию толстовки любимого цвета. Красного. Как кровь. «У меня к вам дело». «Какое?» Эндрю распознал запах. Такой же, как на тех стрельбищах во Флориде. Оружейная смазка. И с легким возбуждением понял, что у собеседника имеется при себе пистолет. «Этот разговор лучше вести лицом к лицу». «Вы выбрали для визита не слишком удачное время», — с улыбкой сказал Эндрю. «Я сам не свой». «Мне нужно сообщить кое-что мистеру Реду». Ред. С английского «красный». Посетитель понизил голос, придав ему хорошо отрепетированное угрожающее звучание. «Ага, вот значит, в чем дело». Крайне любопытно, стоило немного позабавиться, как на порог явился мужчина с пистолетом. Эндрю почувствовал, что рот наполняется слюной. Фактически, это даже будет не убийством, а самозащитой, которую оправдает любой суд. Секундочку, облизываясь, откликнулся вампир. Он был очень, очень голоден.